Глава пятая Ведущий в серебристом костюме не столько руководил, сколько поторапливал команду медиков, грузивших проигравшего бойца на носилки, но спешка лишь привносила сумятицу в действия спасателей. Брат ведущего в это время выпроваживал большого парня за пределы арены. Точнее, очень пытался это сделать. Несмотря на казавшуюся простоту поставленной задачи, Келу никак не удавалось направить здоровяка в нужную сторону. Победитель желал получить заслуженную порцию зрительских оваций, а еще он был контужен и раза в два тяжелее. Поэтому ни уговоры, ни грубая сила не помогла ведущему оттеснить парня к тоннелям на краю арены. В какой-то момент даже показалось, что без личного вмешательства императорского наместника третий бой так и не начнется. Но все разрешилось само собой. Стоило на арене появиться следующей паре бойцов, и номер 51 без всяких подсказок сам поспешил покинуть арену, уступая им площадку для сражения. Вступительная речь ведущих к третьему бою заняла от силы минуту, может полторы, но никак не меньше. Отмашка, сражение началось. Соперники не спешили, сломя голову, бросаться в опрометчивую атаку. Первое время они лишь кружили друг вокруг друга, изучали своего врага и только лишь изредка предпринимали робкие, неуверенные магические выпады, вкладывая в них самый минимум маны. Никто не хотел первым раскрывать свои карты. Выглядело это отстойно. Драка двух забитых ботанов, не иначе. Фу. Зрители полностью разделяли мое мнение, поэтому довольно скоро тональность трибун сменилась. Медлительных бойцов освистывали и скандировали в их адрес крайне обидные кричалки. Упоминались не только их родители, но даже про бабки в каком-то там колене. Все жаждали зрелища, хотелось увидеть хорошую, качественную драку, не совсем классический мордобой, но чтобы побольше крови и страданий. На арену полетел разный мусор. Он падал только у самого края, но посыл был более чем очевиден, терпение у людей почти лопнуло. Неудивительно, ведь всех их сперва капитально раздраконили невероятным анонсом моей дуэли с графом Блэквудом, а в итоге что из этого получилось? «Бой, наполненный самыми невероятными спецэффектами. Тут вам и сразу два призыва, и схватка между фамильярами с непредсказуемым исходом. Но при этом ни я, ни граф не только не погибли, но и остались целыми, можно сказать, что даже вполне невредимыми. Планка ожиданий оказалась слишком завышена. И второй бой подлил масло в огонь своей статичностью. Но под конец хотя бы немного сгладил паршивое впечатление и скрасил свою серость неожиданным, в буквальном смысле, взрывным финалом. Сейчас же на арене происходило не пойми что. Поэтому я очень обрадовался, когда услышал, как позади меня скрипнула дверца. «Поздравляю!» Под свою дежурную фразу охранник пропустил внутрь ложе второго прошедшего отбор. «И маны в нем было! Ого-го!» Я зажмурил левый глаз, отвернулся и полез в карман за повязкой – Конечно, нужно было сделать это намного раньше, но у меня совсем вылетело из головы. И вспомнил только теперь, увидев перед собой магический источник парня. Рутильда была благодарна за спасенных мною детей, но, к сожалению, этой благодарности хватило только на один проклятый глаз Йома. И это стало очень большой проблемой. Ведь предыдущий обладатель проклятого зрения, послуживший донором для создания эликсира, доставшегося мне, скончался отнюдь не в юном возрасте, и к моменту своей гибели успел ощутимо просадить и без того ограниченный запас силы своих проклятых глаз, а мне к тому же достался только один из них. И поэтому глаз подвергался вдвое большей нагрузке, когда я считывал чужие магические источники или изучал ману. По этой же причине в два раза быстрее расходовался и тот небольшой запас оставшийся у меня силы проклятого зрения. И сегодня я уже успел порядочно истратиться на арене. Проверка источника Блэквуда была продиктована жизненной необходимостью, но из-за этого я то и дело растрачивался и на братьев ведущих, постоянно попадающих в мое поле зрения. Повезло, что радиус действия зрения был не намного больше, чем у антимагии. И из-за расстояния я не мог видеть источники магии у людей на трибунах, иначе даже не знаю, было бы с чем отправляться в Хольград или нет. Кое-как налепив овязку обратно на глаз и убедившись, что она не спадет, я обернулся к вошедшему. Крупный парень. Ростом он пониже императорского наместника, но при этом все равно на целую голову выше меня, и в плечах был шириной не меньше, чем в полтора локтя. Короткие серые волосы, смуглая кожа и косматые, слегка опаленные брови, из-под которых на меня с интересом смотрели голубые глаза. Лицо, усеянное веснушками и покрытое множеством мелких шрамов, кровило десятком свежих порезов. Он подошел ко мне и широко улыбнулся. Вопреки моим ожиданиям, не было никакого сполта-то жизнь!» Все зубы парня оказались на месте. «Из чего же он сделан?» Его почерневшая, изорванная одежда зияла множеством дыр, и местами все еще продолжала дымиться. Но парня, казалось, это нисколько не заботило. Он приблизился и протянул мне руку. Но вместо того, чтобы пожать ее, пришлось срочно несколько раз не сильно ударить парня по плечу, сбивая вспыхнувший огонь. Только пожара мне тут и не хватало. Стоит одной искре попасть на обивку диванчиков, и все Вспыхнет, словно спичка, и ложу моментально охватит пламя. «Смотри, не сожги тут все. Старательно оттирая сажу с испачканной ладони, краем глаза заметил, как здоровяк принялся складывать руками печати. Не зная, что именно он сделал, но через десять секунд ничего из его одежды больше не тлело и не дымило. «Сириус». Я протянул ему руку. «Номер пятьдесят один». «А зовут как?» «Нет имени». «Ты тоже?» Я по дурости едва не назвал его дворнягой, но вовремя исправился. «Из клана врага народа». Пятьдесят первый кивнул. «Любопытно, ведь впервые встретил такого же, как и я сам». Пойдешь ко мне в команду?» Я решил не откладывать и спросить прямо. «Дружить?» «Друг?» Парень ткнул указательным пальцем в мою грудь. Видимо, не его ударной волной по мозгам шарахнуло. Он, конечно, крепкий, но откровенно туповатый. «Идеальный кандидат!» «Друг?» — улыбнулся я. «Команда?» «Команда!» — кивнул он. Обожаю настолько интеллектуальные беседы. Одна минута! Показалось, что даже стены задрожали от раздраженного крика ведущего Тревса. Если победитель не определится через шестьдесят секунд, вылетите оба. Я обернулся и посмотрел на шар, транслирующий происходящее внизу на арене. Невероятно! Те двое неудачников вместо драки так и продолжали водить хороводы. Вот почему у ведущего не выдержали нервы. Присаживайся. Я плюхнулся на свое прежнее место. «Грязь!» «Что?» «Грязный!» Пятьдесят первый провел рукой по своей одежде, расстроенно громко вздохнул и скривился. Он переживал, что мог испачкать диван, и я на секунду задумался. Сам-то был мне намного чище, а задницу все равно приземлил на мягенький диванчик. Но думаю, что если бы организаторы переживали о чистоте мебели, то выделили бы для нас другое ложе, или диваны бы отсюда убрали. Ведь очень скоро в ложе окажется много, очень много уставших, злых и грязных людей. А с некоторых, как бонус, кровища все будет лить без остановки, и все они захотят присесть. И присядут. «Садись, все нормально». Я кивнул на соседний диван. «Спасибо». Здоровяк смотрел на меня щенячими глазами, полными восторга и восхищения. Смотрел так, будто все эти диваны принадлежали мне. И я, разрешив ему приземлить задницу на один из них, пошел на огромную жертву. «В крайнем случае, если что, пожар устроишь. Огонь уничтожит все улики!» – пошутил я. «Скажешь, когда нужно поджечь!» – не пошутил он. «Надо бы поосторожнее с шутками, а то пятьдесят первый у нас ведь контужен, и еще чего доброго действительно пожар устроит». «Пошли вон! Оба! Вон отсюда!» Закончились 60 секунд, отведенные на выявление сильнейшего в третьей паре, их с позором прогнали с арены. К ведущим кто-то подбежал, и они несколько минут о чем-то жарко дискутировали и рьяно жестикулировали, отстаивая свои точки зрения. Шар транслировал изображение, но без звука, хотя и без него было более чем понятно, что спорили о дальнейшем формате проведения отбора. Уже ведь немало времени угрохали, а в ложе пока что сидели только мы двое. Учитывая, что я был зарегистрирован под 88-м номером, такими темпами турнир рисковал продлиться дольше запланированного. Но с другой стороны, это ведь только самое начало. Еще слишком рано делать какие-то выводы. Всего три боя — это совсем не показатель. Слушай, а как раньше турнир проходил? Я решил заполнить некоторые пробелы в знаниях. Когда? Ну, в прошлом году, например. «Сколько боёв в день проводилось, и по времени были какие-то ограничения?» «В прошлом году не знаю». «А в каком знаешь? Информация о столетней давности меня не интересовала, а этот фрукт вполне мог такое оформить». «Ни в каком». «51-й переиграл меня и уничтожил». «Болит». Он заскрипел зубами и дотронулся до головы. «Больно». Я решил больше не насиловать его расспросами. Пусть и правда сперва немного в норму придёт. Поговорить мы всегда успеем». Наконец, совещание ведущих окончилось. «На бой отводится не более восьми минут, в отдельных случаях до десяти минут на усмотрение организаторов», объявил о результатах оранжевый ведущий. «После этого засчитывается либо поражение с сохранением права на второй бой, или полная дисквалификация». Видать, крепко прижало, раз настолько сильно ужесточили правила. И что-то мне подсказывало, что подобная спешка вовсе не из-за задержки нескольких боев. Тут явно дело было в чем то другом, но кто ж нам, простым смертным, об этом расскажет? Претенденты на зачисление в Холдград услышали угрозу ведущих и восприняли ее крайне серьезно. Следующий бой завершился всего за 24 секунды. Красноволосой девушке с двумя мечами противостоял маг, выглядевший типичным ковбоем. Широкополая шляпа, слегка надвинутая на глаза, остроносые кожаные сапоги на каблуке, потертые джинсы и плащ поверх рубашки. Единственное, что отличало мага от взаправдышнего образа ковбоя, всплывшего в моей в голове, это отсутствие кобуры и оружия. Еще до отмашки до на начала боя маг встал в стойку расставил ноги на ширине плеч, откинул назад полы плаща, будто собирался стреляться на дуэли, жал кулаки и затем оттопырил большой и указательный пальцы. Стволы его импровизированных револьверов смотрели в землю. Бой начался. Он сразу же вскинул перед собой револьверы и начал бормотать себе под нос заклинания. У кончиков указательных пальцев появились светящиеся оранжевым светом круги с крестами по центру. Девушка времени не теряла. Желая навязать сопернику схватку на ближней дистанции, где у нее будет преимущество, она бросилась на сближение. И прежде чем маг произвел первые выстрелы, успела преодолеть больше половины разделяющей их дистанции. Шустрая особо. Маг непроизвольно вызывал восхищение и уважение. Настолько глубоким было его погружение в образ ковбоя. При каждом выстреле он немного вскидывал руки вверх, как от настоящей отдачи. С кончиков пальцев срывались полуметровые заостренные языки пламени, и из этих огненных вспышек в бегущую девушку вылетали небольшие красные каменные снаряды. Ковбой был магом как минимум двух путей – огня и камня. Девушка ловко отбивала своими клинками все выпущенные в нее пули. Раскаленные до камни звонко отскакивали и рикошетили от подставленных вовремя и под правильными углами лезвий. В отличие от обычного стрелка, магу огня и камня не требовалась перезарядка. Он лишь беспрестанно продолжал бормотать нужные заклинания, и необычные пули шквальным ливнем обрушивались на его врага. Но скорость движений женщины поражала. Обычный человек просто не смог бы так двигаться. Она уклонялась и отражала снаряды все до единого. Ни один камень, выпущенный ковбоем, не достиг своей цели. По обе стороны от девушки песок изобиловал множеством воронок, оставленных срикошетившими снарядами. И только за ее спиной песочная поверхность арены оставалась нетронутой, девственно гладкой. Мечница выглядела скалой, о которую разбивались бурлящие речные потоки. И девица определенно владела магией воды, и сейчас пользовалась ею, чтобы многократно разогнать способности собственного тела. Стало очевидно причина, по которой она решила сразу пойти в ближний бой, а не мериться силой магических заклинаний. Вода сильнее огня, но уступает камню, поэтому красноволосая мечница навязала свою игру, в которой противостояние этих трех магических стихий складывалось наоборот в ее пользу. Хотя даже под усилением тела шквальный огонь ковбоя вынудил девчонку сбега перейти на шаг, но передвижение мечницы лишь замедлилось, а не остановилось. Она упрямо перла вперед и была уже невероятно близка к своей цели. Револьверы ковбоя в очередной раз выплюнули в магичку несколько красных снарядов. Вместо оставших привычными в этом бою звуков отбитых или заблокированных сталью каменных пуль раздался крик. Женский вопль, наполненный агонией и страданием. Взмахнув мечами, девушка исчезла в облаке тумана, и трансляция на этом моменте неожиданно прервалась. Не понял. Сам того не ожидая, я на эмоциях подорвался с дивана. Пятьдесят первый вскочил следом и уставился на меня. Он будто чего-то ожидал. Вот только понять бы еще, чего именно. Что только что произошло на арене? Но мы находились слишком высоко и далеко, поэтому без шара в небе никак не получалось толком хоть что-то разглядеть. Шар полностью окрасился в черный матовый цвет и отображал только белые цифры отсчета, застывшего на двадцать четвертой секунде. Никто не мог понять, что случилось. Терпение, друзья! Слово взял ведущий Кел. Бой окончен. Сейчас вы все сами сможете увидеть. Прошу проявить немного терпения. И действительно, шар несколько раз мигнул, и картинка вернулась. Начался показ красочного, волнующего видео, смонтированного из наиболее ярких и динамичных моментов боя. В замедленной съемке нам показывали не столько бойцов, сколько их боевые магические навыки. На кончиках пальцев мага расцвели и распустились большие огненные цветы. Камера скользнула вслед за вылетевшими из них пулями. Она окружила вокруг крохотных камешков, раскаленных магией огня докрасно. то отлетало от них, давая более обширный обзор, то приближалась практически вплотную, позволяя в подробностях разглядеть даже их мелкозернистую структуру. Нам показали магическую атаку ковбоя с момента ее зарождения и вплоть до столкновения с холодной сталью мечей. Брызнули снопы огненных искр, когда первые пули на сумасшедшей скорости под небольшими углами ударились о лезвие клинков и срикошетели — Некоторая она с лёгкостью рассекла, острейшие лезвия, бестолики сопротивления проходили сквозь камни, рассекая и меняя их траекторию. Девушка играюще отражала атаку и, не сбавляя темпа, неслась к своему врагу. Десятки, сотни будоражащих повторов с наиболее яркими моментами противоборства. Магия созидания ковбоя против магии мечницы, усиливавшей и поднимающей пределы ее тела до заоблачных и недостижимых обычному человеку высот, даже за сотни лет тренировок. И покрытые множеством свежих зазубрин лезвия клинков красноволосой, лишь изредка мелькали кадры со взмокшими и раскрасневшимися от напряжения лицами, и кадры, показывающие, насколько между противниками сократилось расстояние. Трансляция продолжалась и уже длилась дольше самого боя. И снова очередной кадр с уже порядком под надоевшими моментами выстрела. Маг прищуривается и одновременно стреляет из обоих своих револьверов. С кончиков пальцев вырываются огненные потоки, из которых выскальзывают уже привычные ярко-красные снаряды. На их пути вновь выросла непреодолимая преграда – лезвие мечей. Даже порядком подзатупившиеся клинки справились с поставленной задачей. Они разрубили обе огненно-красные пули. Разделенные на две равные части, они должны были разлететься в стороны, не задев при этом девушку. Но на этот раз, сама того не зная, красноволосая рубила совсем не камень. Последние выпущенные пули оказались плотными сгустками лавы. После встречи с клинками они разлетелись на множество частиц и попали на девушку. Лицо и вся верхняя часть тела подверглись массированной бомбардировке лавовых капель, разогретых до адских температур. Нужно дать ей должное, она не растерялась и сразу же при помощи магии воды погасила лавовые капли. Туман, в котором исчезла девушка, на самом деле оказался паром, результатом кипения и испарения воды, которой она гасила и остужала лаву. Но это не спасло от поражения, только лишь от ожогов. Ведь затвердевшая лава множеством дробинок, не хуже снаряда шрапнели, посекла тело девушки. Но она не погибла, и, как по мне, это тоже победа. «Мне нужен этот стрелок!» Я даже не слушал, кого там дальше объявляли ведущие на следующий бой. Не терпелось поскорее уже встретиться с ковбоем. «Что значит иди на...» «Нецензурно», — спросил я, когда стрелок отказался вступить в мою команду. «То и значит...» — огрызнулся он снова, усаживаясь на диванчик. «За такое можно и в морду получить!» «А селенок, хватит, пустышка!» Стрелок поднялся и встал напротив меня. «А ты куда лезешь?» Он удивленно уставился на подошедшего пятьдесят первого. «Отвали! Тебя это не касается!» «Команда!» Здоровяк приобнял меня за плечи. «Вы в одной команде? ха ха ха У ковбоя началась настоящая истерика. а а